Глава 8. Контроль риска. Выигрывают те трейдеры, которые минимизируют риск. Это ещё одна ключевая глава, читателю следует прочесть её внимательно и убедиться в том, что он понимает её содержание. Те, кто не минимизирует риск, неизбежно платят за это большую цену и разоряются. Именно по этой причине можно часто видеть сильное движение рынка после выхода новостей, причём часто вышедшая новость предполагает движение в противоположном направлении. Так происходит из-за того, что крупные трейдеры, думая прежде всего о минимизации риска, открываются в этом направлении тогда, когда уровень риска достигает минимума сразу после выхода новости. Контроль рисков включает в себя следующие правила. Первое не торговать слишком большими объёмами, уменьшая таким образом риск разорения. Второе не оставлять позиции на ночь в случае, если по этой позиции нет буферного запаса прибыли. Однако это не относится к определённым методикам, использующим некоторые факторы логика которых может требовать оставления позиции на ночь. Третье. Не оставлять позиции на выходные за теми же исключениями, что описаны в пункте 2. Четвёртое. Предпринимать соответствующие действия перед выходом основных новостей. Это означает, что обычно в таких ситуациях не следует открывать позиции Возможно, следует уменьшить размер позиции, если она уже открыта, хотя это и зависит от задач трейдинга. На рынке существует два типа риска, и мы должны рассмотреть оба. Во-первых, есть риск потерь, присущий рынку как таковому. Во-вторых, есть риск потерь, присущий конкретному инструменту, который мы торгуем я буду более подробно рассказывать об этом позже смотри главу 10 но говоря попросту риск совершения убыточной сделки при покупке опциона намного больше чем при его продаже хотя сумма убытка по сделке во втором случае может оказаться намного больше чем в первом это достаточно хорошо иллюстрирует два типа риска и мы как трыдры должны понимать, как это работает. Риск потерь, присущий конкретному инструменту. Первым рассмотрим риск потерь, присущий конкретному инструменту. Это требует от вас знания тех инструментов, с которыми вы работаете, и таким образом эти знания относятся к тем, которые трейдер получает на этапе обучения. Допустим, например, что мы покупаем опцион кол за 25 пунктов. Сноска. Опцион кол право купить актив в определённом количестве по фиксированной цене до определённого срока. Опцион пут право продать. Конец сноски. Наш максимальный возможный убыток в этом случае составит 25 пунктов. Мы просто, в принципе, не можем потерять больше. Таким образом, вне зависимости от того, что произойдёт на рынке, мы находимся в безопасности, так как убыток в 25 пунктов вписывается в нашу концепцию управления капиталом. IBM, ICY, Microsoft и даже JP Morgan могут хоть все сразу обанкротиться, для нас это не будет иметь никакого значения. Эта ситуация в корне отличается от той, при которой мы открываем длинную позицию, либо продавая опцион пут, либо покупая фьючерс. Сноска. Здесь понятие длинная позиция означает, что инвестор заинтересован в росте базового актива. Более подробное понятие длинные и короткие позиции рассматривается автором далее. Примечание переводчика. В обоих этих случаях мы бы потеряли столько пунктов, насколько упал бы фьючерс на индекс или тот инструмент, который мы торгуем. Ясно, что ситуация в корне отличается. Врезка IBM ICI Microsoft и даже JP Morgan могут хоть все сразу обанкротиться, для нас это не будет иметь никакого значения. Конец врезки. Это наталкивает на одну полезную мысль. Как трейдеры, мы хотим иметь выбор, из максимально большего числа возможностей. В определённых ситуациях один торговый инструмент может оказаться привлекательнее. Например, недорогой опцион, если мы хотим торговать будущую новость. Пара недорогих опционов, то есть опцион колл и опцион пут, могут оказаться полезными, если мы ожидаем сильного движения рынка, но не знаем в каком направлении оно последует. Я применил эту стратегию в пятницу, предшествующую обвалу опционов на индекс OX 1987 года. Сильно прибыльный опцион иногда может оказаться более привлекательным, нежели фьючерс. Сноска. Прибыльный опцион или опцион в деньгах. In the money option. Опцион фьючерс по которому цена исполнения выше цены спот. В случае опциона пут внутренняя стоимость опциона разность между ценой исполнения и ценой спот базового актива. Временная премия стоимость опциона при превышении рыночной цены опциона над его внутренней стоимостью. Примечание переводчика: Во-первых, он может обойтись вам недорого, а во-вторых, его временная премия может возрасти по мере уменьшения внутренней стоимости. Таким образом, он может вам дать больше при движении вверх при сравнительно низком риске потерь в случае движения вниз. Все, о чем мы здесь говорили, может быть очень полезным при торговле на рынке. Поэтому критически важно, чтобы трейдер знал характеристики риска торгуемого инструмента, ведь это влияет и на характеристики риска, присущего рынку в целом. Риск потерь, присущий рынку в целом. Теперь вернёмся к рассмотрению риска, присущего рынку в целом. Мой опыт показывает, что когда мы начинаем торговать, то торгуем в блаженном неведении о его существовании кто-то может назвать это раем для дураков после этого мы получаем хороший удар и становимся пугливыми да это возвращает нас к эволюции трейдера о которой мы рассказывали в главе второй наконец-то мы становимся ориентированными на риск это наша цель Таким образом, риск тесно связан с опытом трейдера, именно умение жить с риском определяет опыт трейдера. Это важнейший ресурс нашего трейдинга, даже более важный, чем деньги. Деньги результат, который мы получаем, научившись контролировать риск. В каком-то смысле вся эта книга посвящена контролю риска. Это обеспечивается управлением капиталом тремя простыми правилами всей нашей торговой системой, а дисциплина позволяет нам контролировать риск, правильно используя эти инструмент. Однако в этой части рассказывается, как избегать ситуаций, в которых ненормально высокий уровень риска более очевиден и которые нам рынок регулярно подбрасывает в основном в форме ожидаемых новостей. Другие формы риска. Также существует много форм непредвиденного риска. Даже если выход какой-нибудь новости ожидаем, её содержание может оказаться большим сюрпризом. По моим наблюдениям, большая часть шоков на рынке произошла в то время, пока рынок был открыт, но так бывает не всегда. Часто рынки действительно показывают сильное движение на открытии, так как вынуждены отыгрывать какие-то события, которые произошли в то время, пока они были закрыты. Тренд круглосуточно открытых рынков, который можно увидеть при помощи системы Globex, может оказаться полезным в этом плане, но будучи трейдерами, мы не можем бодрствовать 24 часа в сутки, мы должны спать. Кроме того, эти рынки не являются идеальными. Торги на них идут обычно не слишком активно, поэтому любое движение, происходящее на них, оказывается преувеличенным. Очень часто котировки фьючерсов на индекс S&P, торгуемых на Globex, не соответствуют тому, что покажет сам индекс, когда торги на самом деле откроются. Но даже полагаясь на помощь Globex при выходе новостей вы не получите правильной цены. Но дело не в этом. Я не вижу смысла играть на вышедших новостях. Довольно редко они оказывают эффект, по крайней мере, какой-либо продолжительный эффект. Многие отнесутся к этому утверждению с недоверием, но факт остаётся фактом. Рынок движется от одного экстремума к другому на всех временных масштабах, и то, хорошая или плохая новость вышла, становится нерелевантным в этом контексте. Рынок просто продолжит двигаться до тех пор, пока не достигнет нового экстремума. Основные экстремумы отмечены двумя ключевыми, но связанными факторами. Первый экстремальный психологический фактор можно сформулировать так: акции должны у вас быть. Он действовал в конце 1990-х годов. Второй является его противоположностью и звучит: владеть акциями слишком рискованно, как это было в середине 70-х годов. Эти два экстремальных тезиса определяют психологию и пики, и впадины. Тот, который действует сейчас, притягивает всех на рынок. Когда все окажутся там, покупателей больше не останется, и рынок пойдёт вниз. Определить время формирования подобных экстремумов тяжело, но нет сомнения в том, что грядёт крупное падение, возможно, оно уже началось. Аналогично тезис владеть акциями слишком рискованно определяет экстремальный минимум, когда на рынке никто не хочет обладать акциями, так что ему остаётся решить идти вверх. В этом контексте рынок можно сравнить с механическим устройством пройдя путь в одном направлении и достигнув экстремума, ему ничего не остаётся, кроме как начать движение в противоположную сторону. Однако при торговле производными инструментами мы не можем работать на подобных больших движениях, поэтому нам приходится учитывать краткосрочную ценовую динамику. Сноска: поскольку они истекают. Примечание переводчика: На самом деле, было бы ошибкой игнорировать любой экстремум, сколь бы мелким ни был его временной масштаб, ведь всё где-то берёт начало. Вернёмся к новостям. Для целей собственного трейдинга я использую их, открывая позиции в том направлении, в котором хотел изначально. Что мне действительно нравится наблюдать, так это то, как рынок положительно реагирует на плохие новости я отрицательно на хорошее. Не могу сказать, что я верю в подобную классификацию. Не существует ни плохих, ни хороших новостей. Всё зависит от вашего восприятия и от того, что произойдёт далее. Часто очень хорошие события следуют за плохими новостями, а очень неприятные вещи происходят вслед за хорошими. Смотри главу 25-ю. Таким образом, трейдеры должны использовать новости для того, чтобы приспособиться к ситуации. Не следует какую-либо новость рассматривать как негативную, нужно лишь скорректировать размер позиции, возможно, до нуля перед её выходом, а затем использовать ценовую динамику в своих интересах. Я считаю, что риск оставления позиции на ночь или на выходные меньше, Чем риск поддержания их во время выхода новостей, но чем больше период, в течение которого рынок закрыт, тем больше всего может произойти, так что это тоже необходимо учитывать. Резюме. Для того, чтобы выиграть, вы должны минимизировать риск. На рынке существует два типа риска. Первый Риск, присущий торговым инструментам, с которыми вы работаете. Второе риск, присущий самому рынку. Механизм рынка заставляет цены двигаться от одного экстремума к другому. После того, как экстремумы достигнут, цены остаются двигаться лишь в одном направлении хорошие и плохие новости это риск, но рынок даёт отличное свидетельство того, что экстремумы можно увидеть. Глава 9. Три простых правила. Мы уже говорили об этих секретах в главе 5. Лучший способ спрятать что-то положить это там, где каждый сможет это увидеть. Люди просто не подумают о том, что это секрет. Я буду далее обозначать их как 3х3, так как у нас постоянно будет появляться цифра 3. В первый раз она возникнет при рассмотрении обеих моделей мозга. Трёхединый мозг Тони Пламера состоит из трёх частей: инстинктивной, эмоциональной и мыслящей. Модель мозга, описанная в книге Торговый хаос, также состоит из трёх, но уже других частей: левого полушария, ствола мозга и правого полушария. Так получается, что последние три соответствуют трём секретам трейдинга. Вы знаете эти секреты достаточно хорошо, но, возможно, не осознаёте их важности. Лично я не осознавал В начале своей карьеры левое полушарие считает себя мудрым, обладает избыточным эго, которое любит показать себя. Оно не любит быть неправым. Для него фиксация убытка непростая задача, так как она требует от левого полушария признания того, что оно не право. Вы должны переучить его или, по крайней мере, натренировать ствол который сможет взять на себя эту сложную задачу. Секреты трейдинга. Секрет первый. Отсекайте убытки. Первое, что должен сделать начинающий трейдер изучить бизнес, натренировать свой мозг. Ключевой момент на этом этапе минимизировать плату за своё обучение, так что обрезайте убытки. Имена не являются оплатой вашего обучения. Деньги, потраченные на программное обеспечение, бюллетени, книги, семинары и так далее, часто оказываются принебрежимо малы по сравнению с ними. Парадоксально, но мы с успехом обрезаем убытки и обнаруживаем, что совершаем много хороших сделок, при этом коротко обрезая не только убытки, но и прибыль. Нет, это неудивительно. Эго берёт любую прибыль, которую видит. В этом нет ничего хорошего, потому как, чтобы выиграть на рынке, вам надо научиться брать большие прибыли. А для этого вы должны секрет второй дайте прибыли накапливаться. Отлично. Вы начинаете демонстрировать некоторый прогресс. Вы уже должны систематически получать прибыль торгуя одним контрактом, но вы еще не проникли в суть, вы еще не сделали все 55 шагов, смотри главу вторую, вы также не прошли до конца эволюцию трейдера, снова смотри главу вторую, но на вашей стороне ствол мозга и правое полушарие начинают потихоньку включаться в работу. Теперь вы можете начать использовать третье правило. Секрет третий. Торгуйте избирательно. Вы должны научиться выбирать лишь самые привлекательные торговые возможности. На это требуется время. Вам придётся найти подходящий вам подход к торговле. Вы должны более узко взглянуть на рынок. Вам доступно слишком много информации, которую можно впитать слишком много даже для вашего правого полушария. Так что определитесь со своей методикой, сконцентрируйтесь на том, что вам действительно нужно, и станьте экспертом в её применении. Когда вы сделаете это, вы будете знать, какие торговые возможности являются наилучшими, а какие нет. Параллельно вам потребуется развить дисциплину своего сознания и терпение, что позволит вам ждать появления именно таких возможностей. На самом деле, дам вам дополнительный бонус. Секрет четвёртый. Торгуйте в направлении тренда. В этом случае у вас будет намного больше прибыльных сделок. Следуя правилам Теперь рассмотрим проблемы, возникающие при применении трёх простых правил на практике. Вы можете подумать, что обрезать убытки должно быть весьма просто, по крайней мере, сама идея выглядит достаточно простой, но она несёт с собой много других моментов, несомненно, осложняя весь процесс трейдинга. Однако альтернатива разорению, по крайней мере, для большинства Сначала рассмотрим общую философию. Если вы рискуете слишком большим процентом своего капитала по одной сделке, то делаете своё разорение более вероятным. Таким образом, необходимо разработать механизм входа в позицию, который обеспечит открытие позиции с низким риском. Под низким риском подразумевается небольшой процент вашего капитала использование стоп-ордеров. Дойдя до этой точки, трейдеры вынуждены использовать стопы, выставленные на рынке, так как их навыков редко хватает, чтобы воспользоваться одной из многих альтернатив. При этом трейдинг сразу становится намного более сложным, потому что стопы всё время выкидывают вас из позиции к несчастью это всего лишь одна из тех вещей, к которым трейдеру придётся привыкнуть, особенно когда рынок в начале заставляет сработать ваш стоп, а после этого разворачивается в том направлении, которое вы и ожидали. Подобное также будет происходить очень часто. Но я думаю, что основная идея очевидна, И хороший аргумент в пользу того, что стопы на рынках производных инструментах использовать не нужно. Мне ещё лишь предстоит услышать, хотя я допускаю, что некоторые трейдеры лучше работают, не прибегая к ним. С акциями ситуация несколько другая. Там нет такого рычага. Также ситуация может отличаться, если трейдер принимает решение на основе фундаментального анализа. Но у новичков нет ни денег, ни опыта для того, чтобы делать это. Сноска. Возможность открывать позиции, стоимость которых превышает торговый капитал. Примечание автора. Теперь поговорим о практических трудностях использования стоп-ордеров. Их разнообразие крайне велико. Начнём с тех, что обусловлены человеческим фактором, как мы обычно называем это в повседневной жизни. Когда мы видим что-то, что нам хочется получить, мы хватаем это. Когда мы видим нечто, что нам не нравится, то стараемся выкинуть это из головы. Давайте забудем об этом, а пусть само как-нибудь разрешится. В мире, в котором мы живём, Это, возможно, и не приносит слишком много вреда, но на рынке убытки, к которым относятся подобным образом, имеют тенденцию к росту. Человеку присуще игнорировать плохое развитие событий, поэтому мы запрограммированы не брать убытки, и мы также запрограммированы хватать прибыли, как только видим их. Задумайтесь о своей жизни до этого времени и, И о том, как вы ее прожили. Насколько легко, по вашему мнению, будет изменить некоторые из основных характеристик вашего поведения? Достаточно сложно, но это то, что вам придется сделать, для того, чтобы следовать первым двум простым правилам. Убытки. Далее мы встречаемся с нашим старым добрым эго. Знаете что? Убытки. Большинству из вас не нравится, когда мы не правы. Для большинства из нас потеря денег ассоциируется с собственной неправотой. И знаете ещё что? Мы скорее не возьмём убыток, который вследствие этого вероятно станет лишь хуже, чем признаем, что мы могли оказаться неправы. Некоторые трейдеры ставят вопрос так: Сколько начинающий трейдер готов заплатить прежде, чем он признает себя неправым? А какова ваша цена? Тысяча? Две тысячи? Пять тысяч фунтов? Или вы попадаете в категорию людей, подобно некоторым моим знакомым, готовых расстаться со ста тысячью фунтов? Перед тем, как начинать торговлю, убедитесь – что в очень многих случаях, когда вы не правы, вы всё равно остаётесь в хорошем расположении духа. Это может сэкономить вам целое состояние. Врезка. Перед тем, как начинать торговлю, убедитесь, что в очень многих случаях, когда вы не правы, вы всё равно остаётесь в хорошем расположении духа. Конец врезки но очень многие трейдеры, которых я знаю, полностью согласны со всем этим, и тем не менее, они каким-то образом умудряются получать большие убытки. Я их в прошлом тоже получал. Обычно такое с нами происходит, когда мы как-то меняем свой подход к рынку, торговую систему. Возможно, мы увеличиваем размер открываемых позиций, Возможно, начинаем торговать на новом рынке. Возможно, для разнообразия оставляем позицию на ночь. Что бы это ни было, но мы начинаем спотыкаться. Что-то немного изменилось и до тех пор, пока вы не наберетесь опыта и практики, вас и правильно работающую методику постановки стоп-ордеров может разделять какая-то мелочь. Так что будьте рады на чеку. Большая часть трейдеров обучаются наиболее болезненным способом, и самый неприятный момент обучения это фиксация убытков, так как он приносит наибольшее количество боли. Большая часть трейдеров довели дело до той самой сделки, которая оказалась просто ужасной, и я подозреваю, что те, кто не признаёт этого, Также пережили нечто подобное. Они просто предпочитают не выставлять этого на показ, спрятать это, возможно, и от самих себя. Но намного лучше быть открытым, особенно с самим собой. Последовательность событий такова: мы входим в сделку и не выставляем стоп-ордер. Если же мы отдаём стоп-приказ, то на следующий день он уже не работает снимается с рынка примечания переводчика. Как бы то ни было, сделка идет против нас, и мы неожиданно обнаруживаем, что убыток оказался больше, чем мы планировали. Это один тип проблем. На самом деле мы готовы принять убыток размером в Х, но фиксация убытка 2Х нами предусмотрена не была. Мы проходим стадии страха, отрицания, надежды и и отдыха. Мы не можем себе позволить взять такой большой убыток. Так что мы вынуждены остаться в позиции. Неверно. Мы уже потеряли то, что потеряли, и мы должны выйти из сделки, хотя я мог бы предложить поставить ещё один стоп и таким образом дать сделке ещё один шанс. Но это временная мера, просто для находящегося в смятении трейдера проще пойти на неё, чем просто взять и выйти из рынка. Если же трейдер не сделает этого, тогда может последовать длительный период мучений, который может затянуться и на недели. В конечном итоге боль становится столь сильной, что пересиливает другую боль боль взятия убытка, признание, что он ваш. Трейдеры обычно не желают брать убыток, потому что не хотят принимать его и надеются на то, что он уйдёт, и им не придётся столкнуться с ним лицом к лицу, признав собственную тупость. Намного лучше заранее признать, что все мы в достаточной степени тупы до того, как начать рисковать деньгами, но это как раз то, что нам сделать весьма трудно. Скромность действительно имеет высокую цену на рынке. В резка. Скромность действительно имеет высокую цену на рынке. Часто происходит так, что когда эта точка достигнута, на рынке происходит сильный разворот. Поэтому трейдер чувствует себя тупым вдвойне. Он не только оставаясь в позиции через чур долго, получил большой убыток, но и вышел как раз в самое неподходящее время. В данном случае ущерб, который нанесён таким развитием событий самооценке трейдера, станет той проблемой, которую трейдеру придётся разрешить до того, как он сможет добиться успеха. Такой психологический раскол повлияет на трейдинг так, как он может время от времени вызывать вынужденные сделки. Я называю любой эмоциональный трейдинг вынужденным, потому что трейдер на самом деле не контролирует ситуацию. Проблемы, связанные с самооценкой, могут обостриться, как только что-нибудь, например, спор, начнёт угрожать этой уже ослабленной самооценке. Кстати, спор намного более хороший способ почувствовать себя лучше, чем торговля на рынке. Но теперь вернёмся к страдающему трейдеру, который закрыл позицию в как раз в самый неподходящий момент. Рынок отражение человеческой психологии. То, как каждый участник видит рынок в каждый момент времени, скрыто лишь в его голове. Экстремумы рынка достигаются на пиках эмоционального напряжения. Пики страха обусловливают минимумы, жадности Максимумы. Люди во многом похожи друг на друга. Если бы несколько людей сидело в комнате, в которую вдруг вошёл бы тигр, у всех возникли бы одинаковые импульсы. Если бы в комнате было окно, Фантатно, все бы бросились именно к нему. Таким образом, неудивительно, что максимум или минимум на рынке создаёт максимальное эмоциональное напряжение, которое и заставляет начинающего трейдера в конце концов выйти из убыточной позиции. Определённо подобное экстремальное напряжение эмоций обязано иметь подобное действие, и втянув в последнего покупателя или продавца, В нашем случае начинающего трейдера рынок развернётся. Врезка. Рынок отражение человеческой психологии. Поэтому фиксировать убытки нелегко. Это умение наряду с другими навыками, требуемыми на рынке, необходимо в себе развить. Но в конце концов нам удаётся овладеть этим искусством. И приходит время для освоения критически важного навыка номер 2. Теперь необходимо научиться дать прибыли накапливаться. Здесь возникают две очевидные проблемы. Во-первых, умение давать прибыли накапливаться абсолютно отличается от умения фиксировать убытки и на самом деле является почти противоположностью ему. Первое требует активного наблюдения за сделкой, и готовности действовать в нужный момент. Второе предполагает более пассивную роль, которая в основном заключается в воздержании от каких-либо действий. Трейдер должен хорошо научиться фиксировать убытки перед тем, как он позволит идти своим прибылям. Это умение другого порядка. Новичок не должен слишком усердно пытаться давать прибылям накапливаться, так как это может вызвать проблемы с фиксацией убытков, что является главным приоритетом на данной стадии. Как только навык короткой фиксации убытков наработан, можно побеспокоиться и о том, как дать прибылям накапливаться. Дать прибыли накапливаться А во второй проблеме мы уже упоминали ранее. Она связана с тем, что мы имеем тенденцию брать приятные вещи тогда, когда мы их видим и желаем их. Мы так делаем всю свою жизнь. И теперь нам придётся менять привычки, выработавшиеся у нас на протяжении всей нашей жизни. Это нелегко. Некоторые методики позволяют справиться с этими трудностями. Например, это в какой-то степени справедливо для моего подхода к торговле опционами, потому что он достаточно краткосрочен. Часто максимальная длительность позиции составляет 2 недели, и у меня есть чётко определённые цели. Я продаю временную стоимость и закрываю позицию, когда она почти исчезает. Сноска Превышение цены опциона над его собственной внутренней стоимостью. Собственная внутренняя стоимость опциона разность цены базового актива и цены исполнения опциона. Примечание переводчика. Просто держать позицию по фьючерсам намного сложнее, и вам придётся переучить всё своё естество, чтобы делать это. Трудность состоит в том, что рынки всё время тестируют уровни, делая попытки пойти то в одном, то в другом направлении. Вам надо быть действительно стойким, чтобы выдержать все эти тесты. Этот навык приходит лишь с опытом. Также необходимо, чтобы вы развили в себе чувство глубины коррекции, которое вы примете, и смены тренда, с которой вы не смиритесь. Чистично это определяется тем, что вы видите, когда смотрите на график цены. Вы видите максимумы и минимумы или тренды. Может создаться впечатление, что такой взгляд на вещи несколько странноват, но это на самом деле критически важно. Если вы видите и то, и то, вероятно, у вас будут проблемы с тем, чтобы давать прибыли идти. Если вы видите максимумы и минимумы, то вы будете запрограммированы видеть максимумы и минимумы. И если вы видите их всё время, вы будете выходить из хороших, идущих в направлении тренда позиции. Это затрагивает достаточно глубокие сферы. Я не говорю, что вы должны устроить себе промывание мозгов, но вы должны знать, как работает ваш разум. Ещё один фактор расслабление. Я пришёл к выводу о том, что смирение и расслабление также важны при занятии трейдингом, как и управление капиталом, контроль риска и так далее. Если вы не расслаблены, то вы всегда будете готовы к действию, которое в данном случае будет мешать давать прибыли накапливаться. Избирательность торговли. Третье правило избирательность торговли проще в плане своей концепции, однако включает в себя всю работу, которую вы делаете как трейдер. Это начнёт у вас хорошо получаться лишь тогда, когда вы пройдёте весь курс боевого обучения и станете экспертом. Вся книга посвящена этому процессу, так что здесь я не буду об этом слишком распространяться. Торгуйте в направлении тренда. Я также не буду много распространяться и о торговле в направлении тренда. На самом деле, это напоминает тривизм. Тренды имеют тенденцию продолжаться, на то они и тренды. Поэтому, если вы торгуете в направлении тренда, шансы на удачный для вас исход сильно возрастают. Конечно, тренды различаются на разных временных масштабах. Так что Прежде всего вам следует определиться со своим временным масштабом. Далее следует разработать методы открытия позиций. Позиции должны быть с небольшим риском. После того, как вы открыли позицию, вы должны оставаться в ней до тех пор, пока тренд на вашем временном масштабе не изменится. Всё действительно очень просто. Проблемы вызывает реализация всего этого на практике. Резюме обрезать убытки первый урок, который вы должны выучить. По многим причинам именно на этом правиле важно сконцентрироваться в начале. Дать прибыли накапливаться второй навык, которым вы должны владеть, и он во многом является противоположностью первого. Избирательность торговли последний навык, который появится у вас, когда вы станете экспертом в своём подходе, в своём ключевое слово. Торговля в направлении тренда обычно даёт вам больше шансов на успех в зависимости от вашей стратегии. Важно знать о практических и психологических проблемах, которые могут помешать следовать этим правилам и научиться преодолевать их. Глава 10. Параметры системы Мы с витильный процесс, стоящий за разработкой систем. На рынке существует два вида риска. Есть риск потери денег и риск потери больших денег. Поскольку ничего бесплатного не существует, вы вполне можете предположить, что три торговых инструмента, которые мы обсудим, позволяют сбалансировать эти два вида риска, и будете совершенно правы. Если мы покупаем опцион, риск потери больших денег под большими деньгами, под рузымиваем сумму, превышающую вашу начальную ставку, становится равным нулю, так как всё, что мы можем потерять это то что мы заплатили за него в самом начале. Если мы решаем продать опцион, а эту операцию я считаю другим инструментом, мы видим, что риск наших потерь мал, так как те, кто продаёт опционы, выигрывают по итогам большинства месяцев. Но в случае, если мы получим убыток, он может привести нас к разорению. Этот деморализующий процесс повторяется снова и снова. Для новичков, как мне кажется, Оптимальный баланс предоставляют фьючерсы. Риск убытка составляет примерно 50 на 50, в зависимости от вашего умения. Но аккуратное использование стоп-приказов и контроль риска, не держать позицию, когда не надо, может очень значительно снизить вероятность получения больших убытков, но не избавить вас от неё. Покупка опционов Для того, чтобы получить прибыль, используя этот инструмент, вы должны выбрать как правильный момент, так и верную цену. Вы начинаете с большого гандикапа опционной премии, и это трудно преодолеть, но не невозможно. Однако для того, чтобы получать прибыль, покупая опционы, вы должны достичь достаточно высокого уровня мастерства они кажутся привлекательными для начинающих трейдеров, так как риск потери ограничен уплаченной суммой. Эти трейдеры оказываются не в состоянии понять, что эта сумма то, что они в большинстве случаев потеряют. Другая проблема, возникающая при покупке опционов, связана с тем, что вы должны поймать быстрое движение, иначе вы увидите, что по мере того, как рынок движется в нужном вам направлении, опционная премия, временная стоимость, будет размываться так же быстро, как будет расти внутренняя стоимость. Вы должны быть достаточно опытны и умелы для того, чтобы получать прибыль, покупая опционы. Если это так, то мне нет необходимости рассказывать вам, как делать это. Продажа опционов Большая часть моего трейдинга сводится к продаже опционов. Вы начинаете с большого преимущества, но для того, чтобы сохранить его, вам необходимо хеджироваться на рынке фьючерсов. Задача становится достаточно сложной, когда вы рассматриваете возможность снятия этих хеджей. В главе 11 речь идёт о простых правилах трейдинга и человеческом мозге. Сложный трейдинг ночной кошмар до тех пор, пока вы не стали опытным. Жонглирование непокрытыми опционами и фьючерсными позициями далеко от того, чтобы его можно было назвать простым и однозначным. Сноска: необеспеченными, соответствующими активами для их исполнения. Примечание переводчика. Однако такая форма трейдинга в потенциале может обеспечить хорошую и устойчивую доходность, но этому необходимо научиться. Фьючерсы. Устоявшееся мнение гласит, что фьючерсы слишком рисковый инструмент. Сноска: так как позволяют использовать очень большое плечо. Примечание переводчика. Никогда не следует доверять тому, что общепринято. Так как это почти всегда неверно. Фьючерсы, вероятно, являются наиболее привлекательным инструментом, но лишь в том случае, если вы усвоили первый урок: обрезайте убытки. Если вы будете следовать торговым стратегиям, описанным в этой книге, то будете использовать лишь наилучшие торговые возможности, быстро выходить из сделки, если рынок пошёл против вас, и давать прибыли накапливаться. Делайте так, и вы выиграете ещё до того, как начнёте. Разработка системы. Так как же надо разрабатывать систему? Прежде всего необходимо создать основу. Под этим я подразумеваю цель вашей системы. Что вы хотите делать? Вы хотите ловить тренды? Хотите торговать внутри диапазона? На какой риск вы хотите идти? К какому проценту прибыльных сделок вы стремитесь? Некоторые из этих параметров будут влиять друг на друга. Например, если вы ставите слишком короткие стопы, то ваш процент прибыльных сделок уменьшится. Но пока ваши ожидания реалистичны, нет причин, по которым эти параметры не могли бы быть достигнуты. Следующим шагом После того, как вы решили, что вы хотите, является наблюдение. Изучите поведение рынка и подумайте, как вы можете воспользоваться его движениями. Это ключевой элемент любой системы. Вы должны отделить себя от того психологического эффекта, который рынок оказывает на вашу психику. Вы должны перехитрить рынок, иначе вы будете всё время проигрывать. Это можно сделать различными путями, но прежде всего вы должны определиться, будете ли вы торговать диапазоны или торговать тренды. Выбор первого варианта означает, что вы будете ловить экстремумы и входить, когда рынок достигает их. Второе означает, что вы пытаетесь ловить тренды и открываетесь, когда ваша система показывает, что тренд установился. Также можно сочетать оба этих подхода. В обоих случаях необходимо определить условия вашей торговли. Вы должны определить либо диапазон, либо тренд. Когда вы решаете, на чем вы будете играть, вы одновременно должны определить, как отследить это событие. Определить тренд можно многими различными способами. Во-первых, понимать, что вы будете играть. Требуется решить, на каком временном масштабе вы желаете определить тренд. Далее вы должны получить сигнал о начале тренда на этом временном масштабе. Например, если вы собираетесь торговать недельные тренды, то вы должны каким-либо образом определять тренд, пользуясь недельным графиком. Как только вы определили тренд, вы получите свой трендовой индикатор. Так, если вы установили, что более высокая максимальная цена на недельном графике означает, что установился восходящий тренд, то это и будет вашим индикатором. Либо вы можете решить, что принятие цены выше диапазона значений предыдущего дня, смотри главы 15 и 18, означает начало восходящего тренда, тогда это будет вашим трендовым индикатором. В данном случае для цели этой главы я сконцентрируюсь на системах следующих за трендом, но тот же самый основной подход применим ко всему, что вам захочется торговать. Будь это тренды, диапазоны, спреды или что-либо другое, что вам понравится. Что требуется для создания системы? Теперь поговорим о том, что вам потребуется для того, чтобы создать целостную систему. Первое вы должны определить задачи вашей торговли. Второе. Исходя из них вы получите свой сигнал начала тренда. Третье. Далее вы должны принять решение по поводу своей системы управления капиталом. Критически важный момент. Четвёртое. Система управления капиталом подскажет вам, насколько вы можете позволить себе риск по каждой сделке. И исходя из этого, вы сможете определиться со своей политикой постановки стоп-приказов и размером позиций. Пятое. Далее необходимо принять решение по поводу вашей стратегии в целом. Шестое. Следующим шагом следует определить, как вы будете перемещать свой стоп по мере развития сделки. Седьмое. Наконец, вам понадобится стратегия выхода, которая, например, может быть сведена к простому ожиданию срабатывания стопа. Мы уже обсудили элементы первый и второй. Об управлении капиталом рассказывается в главе 7, и мне не хотелось бы повторяться. Вполне достаточно сказать, что вам не следует рисковать более 1 или 2% своего капитала по каждой сделке. Максимальное значение риска может достигать 5%, но это не рекомендуется. В противном случае вы подвергаете себя риску разорения. Из вышесказанного вытекает политика постановки стопов. Если вы знаете, чем вы можете рисковать, вы в состоянии разработать политику постановки стопов и выбрать размер позиции. Однако, политика постановки стопов это один из из основополагающих элементов вашей системы это соотношение точки входа и стопа, которая является определяющим для системы. В каком-то смысле здесь и начинается волшебство. Это неотъемлемый элемент, который мы не в состоянии постичь логикой. Это акт творения. Вы должны принять решение по поводу своей методики, которая и является сердцем вашей системы. Указанный аспект требует наблюдения, размышления, творения, а затем тестирования. И хотя само по себе творение должно быть вашей прерогативой, есть несколько полезных рекомендаций, которые я могу дать. Но перед этим скажу пару слов о покупке готовых систем. Намного лучше разработать собственную торговую систему, но если вам хочется пойти коротким путём, вы можете купить готовую Только удостоверьтесь в том, что эта система имеет хоть какие-то шансы соответствовать задачам вашей торговли. Не позволяйте никому вас обдурить и заставить купить чёрный ящик. На самом деле просто не позволяйте никому вас ввести в заблуждение. В этом смысле бесплатная система может в результате оказаться для вас чрезвычайно дорогой. Временно ценовые возможности. Теперь поговорим о временно ценовых возможностях ВЦВ. Смотри главу 18. Все графики состоят из этих строительных блоков, каждый из которых представляет собой отметку о пребывании цены на том или ином уровне. Концепция этих строительных блоков всего лишь отражает тот факт, что с течением времени насколько очевидно, это не покажется, бумага доступна и торгуется по различным ценам. Отсюда и ВЦВ термин из профиля рынка ПР Питера Штейдл Майера. Из ВЦВ можно построить график любого угодно вам типа. Не следует ограничиваться лишь теми методами, которые вы знаете: барами, крестиками, ноликами, свечками и самим PR. Подходите творчески, разрабатывайте новые способы отображения сырых данных в CSV. Вам нет необходимости придерживаться лишь тех методов, которые вы знаете. Возможно, вы найдёте метод, который намного лучше соответствует целям вашей системы. Возможно, вы станете новым Штейдльмайером, разработав более совершенный способ отображения цен. Поэкспериментируйте по-другому используя сначала время, а потом цены. В процессе этого возможны новые идеи появятся у вас сами с собой. В резка возможно вы станете новым Штейдлмайером, разработав более совершенный способ отображения цен. Если вместо ВЦВ мы анализируем непосредственно ценовую динамику, чем сами ВЦВ, мы можем увидеть некоторые другие аспекты. Направлена ли динамика в одну сторону или другую? Преодолела ли цена предыдущие максимумы и минимумы? Наблюдаются ли резкие движения от предыдущих максимумов и минимумов? Произошло ли резкое отвержение цены после достижения некоторого ценового уровня? Произошло ли принятие ценового уровня, все эти вопросы и ответы на них могут подсказать вам, как могла бы работать ваша система. Кроме ценовой динамики, мы также располагаем множеством индикаторов, которые рисуют нам множество различных диаграмм, над которыми мы можем поколдовать. Из всей этой информации разработчик системы должен выбрать то, что он будет использовать для достижения задач своей торговли. Лично я предпочитаю использовать индикатор отрицательное развитие OR, который обычно, но не всегда, является шипом. Сноска: обычно непродолжительный выступ на графике цен. Смотри главу 20. Примечание переводчик Шипы мне нравятся, потому что они представляют собой экстремамы и стоп, поставленный за этим уровнем, является достаточно безопасным. Думаю, что системы, основанные на использовании шипов, имеют большую вероятность успеха, чем другие системы. То, как вы ставите стоп, жизненно важно, потому что если стоп уязвим, то и извима и система в целом. И это подводит нас к концепции стабильности данных. Более долгосрочные данные являются более стабильными, и их использование позволит вам получить более качественные сигналы. С другой стороны, вам придётся использовать намного более длинные стопы, то есть либо больше рисковать, либо торговать меньшее число контрактов. Долгосрочная и краткосрочная системы Здесь имеется большая дилемма. Если вы хотите получить наибольший возврат на вложенный доллар, то вы будете стремиться использовать краткосрочную систему, используя при этом менее стабильные данные и получая большее число убыточных сделок. Но более качественные системы будут также и более долгосрочными. Многие трейдеры, которых я знаю, попались в ловушку. Причина, по которой они торгуют, состоит в том, что они не располагают большими деньгами и рассматривают трейдинг как средство разбогатеть. Это заставляет их ориентироваться на использование краткосрочных систем, так как они не могут позволить себе торговать по более долгосрочным сигналам и изначально слишком торопливы в ожидании подобных сигналов. Те же, кто богаты, испытывают уважение к своим деньгам. И из-за чего они, собственно говоря, и являются богатыми. Поэтому они торгуют чрезвычайно осторожно, то есть по более долгосрочным системам, и у них достаточно терпения, чтобы дождаться, пока такой сигнал поступит. Многие трейдеры не слишком уважительно относятся к своим деньгам и вероятность на проигрыш ещё до того, как подобное уважение успеет выработаться. Однако сам процесс разработки систем не должен различаться для краткосрочных и более долгосрочных целей, за исключением того момента, что более долгосрочные системы вероятно будут системами с следующими за трендом, так как рынки показывают тенденцию демонстрировать тренды в более долгосрочном периоде. Это может заставить разработчика систем думать в двух различных направлениях. Первому соответствует следующее рассуждение: для того, чтобы добраться из пункта А, соответствующего началу тренда, в пункт Б, соответствующий его концу, цена должна преодолеть множество точек между ними. Таким образом, задача сводится к определению одной из тех точек, в которых система и даст сигнал для входа в рынок. Желательно, чтобы стоп при этом был поставлен за каким-либо экстремумом. Возможен и второй вариант. Когда старый тренд завершается и начинается новый, ценовая динамика часто демонстрирует схожее поведение. Здесь задача состоит в том, чтобы определить тип рынка ценовой динамики, определяющей подобные поворотные точки. Под ценовой динамикой я подразумеваю различные индикаторы и тому подобное, а также то, как они могут вести себя в точках разворота или на продолжающемся тренде. Было бы полезно, если бы у читателей возникло желание написать продолжение того, о чём говорится здесь. Это могло бы дать некоторые Очень интересная идея относительно возможных способов разработки систем. Если вы напишите, не стесняйтесь, послать мне копию по электронной почте. Подводя итог, давайте же, наконец, разработаем систему. Нашей задачей будет поймать большие движения и оставаться в них живым. Мы будем использовать недельный график для определения тренда. Правилом системы будет преодоление двухнедельного минимума или максимума. Таким образом, восходящим трендом будем считать прорыв двухнедельного максимума, при этом мы также должны увидеть принятие цены выше второго максимума. Сноска: концепция принятия подробно рассматривается в главе 15. Примечание переводчика: Стоп будем ставить на уровне последнего значительного максимума или минимума. Мы также будем использовать многочисленные неудачные попытки тестирования в качестве торгового сигнала, что наблюдалось 5 августа 1998 года на FTSE и 4 сентября 1998 года на S&P. Вход может производиться либо просто по поступлению сигнала, либо вы можете использовать краткосрочные техники для того, чтобы проверить движение и поймать его. Стоп будет передвинут в точку безубыточности и останется там, как только прибыль по нашей позиции составит 50 пунктов. Иными словами, мы выйдем из позиции лишь тогда, когда увидим сигнал в другую сторону. Эта простая система поймает практически все хорошие движения. Стоп-приказ надёжен и является относительно коротким. Система также позволяет прибыли накапливаться. Она, вероятно, будет совершать лишь несколько сделок в год, возможно, всего одну. На самом деле, последнее было бы идеально, так как самые хорошие позиции никогда не закрываются, а продолжают приносить деньги. Если вам нравится предложенная концепция, проверьте её на исторических данных для нескольких рынков. Последний сигнал на покупку по FTSE был подан в районе 49.90 по спот-котировкам в начале декабря 1997 года, когда максимум, сформированный неделей с 16 по 21 ноября, был преодолен. Первоначально стоп был бы поставлен на отметке 43.82, но затем он был передвинут в точку без убыточности. По этой позиции было бы получено порядка 780 пунктов, и в мае 1998 года система открыла бы короткую позицию. Теперь мы должны ждать разворотного сигнала, либо на недельном графике, либо мы можем увидеть другой сигнал, означающий значительный разворот или срабатывание стопа. Давайте назовём эту систему недельная система TTT. Она представлена На рисунке 10.1 некоторые из правил, изложенных выше, должны быть более чётко определены, но я вижу в своей задаче лишь ждать пример того, что может работать на рынке. Под эту категорию подходит всё, что делает возможными большие прибыли или лишь маленькие убытки. В этом примере первоначальный стоп был слишком длинным, хотя с другой стороны рынок уже не смотрел в другую сторону после сигнала, поданного в начале декабря. Отметим, что нельзя судить о системе по одной единственной сделке. Рисунок 10.1. Недельная система ТИ-ТИ-ТИ. Резюме. Мы сконцентрировали своё внимание на рассмотрении трёх торговых инструментов. Я рассматриваю покупку и продажу опционов как два различных инструмента. Третьим инструментом являются фьючерсы. Разработка системы требует учёта целого ряда факторов, включая временной масштаб, политику постановки стоп-приказов и управление капиталом. Вы должны решить, будете ли вы торговать диапазоны или тренды. Вы должны определить, чего вы хотите, определить задачи для решения которых разрабатывается ваша система. Одним из основных моментов при создании системы является определение элементов ценовой динамики, которые будут генерировать сигналы на покупку и на продажу. Политика постановки стоп-ордеров является одним из важнейших аспектов, так как определяется отношение риска и прибыли вашей системы. Недельная система TTT является примером того, что может работать на рынке.